Глава девятая Сон Обломова Где мы? В какой благословенный уголок земли Перенес нас Сон Обломова? Что за чудный край? Нет, правда, там моря, Нет высоких гор, скал и пропастей, Ни дремучих лесов, Нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого. Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например. Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека. Глядя на него, хочется плакать». Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод и не неначем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины. Рёв и бешеные раскаты волов не нежат слабого слуха. Они все твердят свою... От начала мира одну и ту же песнь Мрачного и неразгаданного содержания. И все слышится в ней один и тот же стон, Одни и те же жалобы, будто обреченного На муку чудовища, да чьи-то пронзительные Зловещие голоса. «Птицы не щебечут вокруг», Только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой. Бессилен рев зверя перед этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал, слаб. Так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины. От этого может быть так и тяжело ему смотреть на море. Нет, Бог с ним, с морем. Самая тишина и неподвижность его не рождают отрадного чувства в душе. В едва заметном колебании водяной массы Человек все видит ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей, и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды. Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны. Страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя. Они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей». Не таков мирный уголок, Где вдруг очутился наш герой. Небо там, кажется, напротив, Ближе жмется к земле, Но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, А разве только чтоб обнять его покрепче, с любовью. Оно распростерлось так невысоко над головой, Как родительская надежная кровля — чтобы беречь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод. Солнце там так ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью среди ненастья ясный теплый день. Горы там как будто только модели тех страшных, где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спине, или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце. Река бежит весело, шаля и играя. Она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, поджурчание которых сладко дремлется. Весь уголок, верст на пятнадцать или на двадцать вокруг, представлял ряд живописных этюдов, Веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогии берега светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща, все как будто было нарочно прибрано одно к другому, и мастерски нарисовано. Измученное волнениями или вовсе незнакомые с ними сердце, так и просятся спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому неведомым счастьем. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волосы, незаметную, сну подобную смерть. Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг, По указанию календаря наступит в марте весна. Побегут грязные ручьи из холмов, Оттает земля и задымится теплым паром. Скинет крестьянин полушубок, Выйдет в одной рубашке на воздух И, прикрыв глаза рукой, Долго любуется солнцем, С удовольствием пожимая плечами. Потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу То за одну, то за другую оглоблю Или осмотрит и ударит ногой Праздно лежащую под навесом саху, Готовясь к обычным трудам. Не возвращаются внезапные вьюги весной, Не засыпают полей И не ломают снегом деревьев. Зима. Как неприступная, холодная красавица Выдерживает свой характер Вплоть до узаконенной поры тепла, Не дразнит неожиданными оттепелями И не гнет в три дуги неслыханными морозами. Все идет обычным, предписанным природой, Общим порядком. В ноябре начинается снег и мороз, который к крещению усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инием на бороде. А в феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе мягкое венье близкой весны. Но лето, лето особенно упоительно в том краю, Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны, черемухи, там искать ясных дней, слегка жгучих, но не палящих лучей солнца, и почти в течение трех месяцев безоблачного неба. Как пойдут ясные дни, То и длятся недели три-четыре, И вечер тепел там, и ночь душна. Звезды так приветливо, Так дружески мигают с небес. Дождь ли пойдет? Какой благотворный летний дождь! Хлынет бойко обильно, Весело запрыгает точно крупные и жаркие слезы внезапно обрадованного человека, а только перестанет — солнце уже опять с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и пригорки. И вся страна опять улыбается счастьем в ответ солнцу. Радостно приветствует дождь крестьянин. «Дождичек вымочит, солнышко высушит», — говорит он, подставляя с наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину. Грозы не страшны, а только благотворны там. Бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того чтобы поддержать известное предание в народе. И число и сила ударов, кажется, всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества. Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю. В газетах, Ни разу никому не случалось прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном богом уголке, и никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, двадцати лет, не родила за раз четырех младенцев, о чем уже молчать никак было нельзя». Не наказывал Господь той стороны Ни египетскими, ни простыми язвами. Никто из жителей не видал и не помнит Никаких страшных невестных знамений, Ни шаров огненных, ни внезапной темноты. Не водится там ядовитых гадов, Саранча не залетает туда. Нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, Ни даже медведей волков, потому что нет лесов. По полям и по деревне бродят только в обилии коровы жующие, Овцы блеющие и куры кудахтающие. Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну, дослушать щелкни соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам. А в этом краю никто и не знал, что за луна такая. Все называли ее «месяцем». Она как-то добродушно во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз. Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее. Она также бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты. Соловьев тоже не слыхать в том краю. Может быть, от того, что не водилось там тенистых приютов и роз. Но зато какое обилие перепелов! Летом при уборке хлеба мальчишки ловят их руками. Да не подумают, однако ж, чтоб перепела составляли там предмет гастрономической роскоши. Нет, такое развращение не проникло в нравы жителей того края. Перепел птица уставом в пищу не показанная. Она там услаждает людской слух пением. Оттого почти в каждом дому под кровлей в нетяной клетке висит перепел. Поэты-мечтатели не остались бы довольны, даже общим видом, этой скромной и незатейливой местности. Не удалось бы им там видеть какого-нибудь вечера в швейцарском или шотландском вкусе, когда вся природа, и лес, и вода, и стены хижин, и песчаные холмы все горит точно багровым заревом, когда по этому багровому фону резко оттеняется едущая по песчаной извилистой дороге кавалькада мужчин, сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине и поспешающих в крепкий замок, где их ожидает эпизод о войне двух роз, рассказанный дедом «Дикая коза на ужин», да пропетая молодою мисс под звуки лютни баллада, картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтер Скотт. Нет, этого ничего не было в нашем краю. Как все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок. Они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой. И рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались. Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жардями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней. Кажется, Курице страшно бы войти в нее. А там живет с женой Анисим Суслов, Мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище. Не всякий и сумеет войти в избу к Анисиму. Разве только что посетителю просит ее Стать к лесу задом, а к нему передом. Крыльцо висело над оврагом, и, чтоб попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой хватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на крыльцо. Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточки на гнездо. Там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне оврага. Тихо и сонно все в деревне, безмолвные избы отворены настиж, не видно ни души. Одни мухи тучами летают и жужжат в духоте. Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко. Мертвое молчание будет ответом. Вредко избед зовется болезненным стоном, или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи или появится из-за перегородки босой длинноволосый трехлетний ребенок в одной рубашонке, молча, пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять. Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях. Только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве, Валимый зноем пахарь, налегая на саху и обливаясь потом. Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там. Ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их и какие бы страсти и предприятия могли волновать их. Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были в верстах в 25 пяти и 30. Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их колхидой и геркулесовыми столпами — Да раз в год ездили некоторые на ярмарку и более никаких сношений ни с кем не имели. Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими. Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была губерния, то есть губернский город, но редкие езжали туда. Потом знали, что подальше — там, Саратов или Нижний. Слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами. Там следовал мрак. И, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю. И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете. Обозники с деревянной посуды жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Не с чем даже было слечить им своего житья-бытия. Хорошо ли они живут, нет ли? Богаты ли они, бедны ли? Можно ли было чего еще пожелать, что есть у других? Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно, и не может быть. Уверенные, что и все другие живут точно так же, и что жить иначе — грех. Они бы и не поверили, если б сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них! У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости, взнос подати или оброка, лень и сон. Но все это обходилось им дешево, без волнений крови. В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственную, даже естественную смертью. А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надевиться такому необыкновенному случаю. Между тем, им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно, не запарился до смерти в землянке, до того, что надо было отливать его водой. Из преступлений одно... Именно кража гороху, моркови и репы по огородам было в большом ходу. Да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица, Пришествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки. Однажды, впрочем... Еще найден был лежащий за колицей в канаве у моста, видно, отставший от проходившей в город артели человек. Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежит в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел куську». Мужики, поудалее, вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве. «Куда вас несет?» — унимали старики. аль это шея шея-то крепка! Чего вам надо? Не замайте! Вас не гонят!» Но мужики пошли, и сажен за пятьдесят до места стали окликать чудовища разными голосами. Ответа не было. Они остановились... Потом опять двинулись. В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок. Около него валялись мешок и палка, на которой навешены были две пары лаптей. Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать. «Эй, ты, брат!» — кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. «Как там тебя?» «Эй, ты!» «Что тебе тут?» Прохожий сделал движение, Чтоб приподнять голову, Но не мог. Он, по-видимому, был нездоров Или очень утомлен. Один решился было тронуть его вилой. «Не замай! Не замай!» Закричали многие. «Почем знать, какой он? Ишь, не бает ничего. Может быть, какой-нибудь такой. Не замайте его, ребята!» «Пойдем», — говорили некоторые, — «право слово пойдем». «Что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним». И все ушли назад, в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и бог его ведает, что он там. «Нездешний так и не замайте», — говорили старики, — Сидя на заваленке и положив локти на коленки. Пусть его себе, и ходить не по что было вам. Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне обломов. Из трех или четырех разбросанных там деревень Была одна сосновка, другая вавиловка, в одной версте друг от друга. Сосновка и Вавиловка были наследственные отчины рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки. В Сосновке была господская усадьба и резиденция. В верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлева, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых, и давно перешедшие в другие руки и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб. Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение. Им заведовал управляющий из немцев. Вот и вся география этого уголка. Илья Ильич... Проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело. Какой он хорошенький, красненький, полный. Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает. Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки — Он не дается, шалит, болтает ногами. Няня ловит его, и оба они хохочут. Наконец удалось ей поднять его на ноги. Она умывает его, причесывает головку и ведет к матери. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него... У сонного медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы. Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки. Спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару. Потом взяла его за руку и подвела его к образу. Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени. Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? вдруг спрашивал он среди молитвы. Пойдем, душенька, торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова. Мальчик вяло повторял их но мать влагала в них всю свою душу. Потом шли к отцу, потом к чаю. Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку 80 лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки — дальняя родственница отца его и немного помешанный деверь его матери и помещик семи душ Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички. Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами. Он едва успевал утирать следы непрошенных поцелуев. После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками. Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньки не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его во враг как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурной репутацией. Там нашли однажды собаку, признанную бешеную, потому только, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами. Исчезла где-то за горой. Во враг свозили падаль. Во враге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было. Ребенок не дождался предостережений матери. Он уж давно на дворе. Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обижал кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, севшей на середине деревянной кровли, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом. Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку. Но галерея ветха — Чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только людям, а господа не ходят. Он не внимал запрещением матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его. Он бросился от нее к синовалу с намерением взобраться туда по крутой лестнице И едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы, влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и чего боже сохрани во враг. Ах, ты, господи, что за ребенок, за юлаза такая! Да посидишь ли ты смирно сударь, стыдно, говорила нянька. И целый день. И все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней, то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет, и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность. Этим только и билось сердце ее. Этими волнениями подогревалась кровь старухи и поддерживалась кое-как ими жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно. Не все резв, однако ж, ребенок, он иногда вдруг присмиреет, сидя под линяней, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления. Они западают в душу его, потом растут и зреют вместе с ним. Утро великолепное, в воздухе прохладно, солнце еще невысоко. От дома, от деревьев и от голубятни, и от галереи, от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно. — Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а уже будет и там светло? — спрашивал ребенок. От того батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится, а уже как завидит издали, так и просветлеет. Задумывается ребенок и все смотрит вокруг. Видит он, как Антип поехал за водой, а по земле рядом с ним шел другой Антип в десятеро больше настоящего. И бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг. Тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать. Ребенок тоже шагнул раза два. Еще шаг, и он уйдет за гору. Ему хотелось бы к горе посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери. — Няня, не видишь, что ребенок выбежал на солнышко? Уведи его в холодок, напечет ему головку, будет болеть. Тошно сделается, кушать не станет. Он это к у тебя во враг уйдет. У, у, баловень! Тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо. Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, Как. И что делают взрослые, чему посвящают они утро? Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка. Неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта. Напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей. Нельзя сказать, что бутро пропало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни. Из людской слышались шипенья веретена да тихий тоненький голос бабы. Трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов. На дворе... Как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера. А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц. Там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет арабку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь. Сам Обломов старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе. «Эй, Игнашка, что несешь, дурак?» — спросит он идущего по двору человека. «Несу ножи и точить в людскую», — отвечает тот, не взглянув на барина. — Ну, неси, неси. Да хорошенько смотри, наточи. Потом остановит бабу. — Эй, баба! Баба! Куда ходила? — В погреб, батюшка, — говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно. — Молока к столу достать. — Ну, иди, иди, — отвечал барин. — Да смотри, не пролей молоко-то. «А ты, Захарка-постреленок, куда опять бежишь?» — кричал потом. «Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты в третий раз бежишь! Пошел назад, в прихожую!» И Захарка шел опять дремать в прихожую. Придут ли коровы с поля? Старик первый позаботится, чтобы их напоили. Завидит ли из окна, что дворняшка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков. И жена его сильно занята. Она часа три толкует саверкой, портным, как из фуфайки, перешить Илюше курточку. Сама рисует мелом и наблюдает, что поверка не украл сукна. Потом перейдет в девичью, Задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев, потом позовет с собой Настасью Ивановну или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью. Посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело, там привить, там подрезать и тому подобное. Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом, и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо. Кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Всякий совет принимался в соображение, обслуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки. На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кухни и посмотреть — Все ли положит повар, что отпущено? Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята уточнялись там годовым праздником! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживании за нею! Индейки и цыплята — Назначаемые Камениным и другим торжественным дням откармливались орехами, гусей лишали мациона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений, какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в обломовке. И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такую полную муравьиную, такую заметную жизнью. В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи. Тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее. Баба, Совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц. На птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день. На третий и четвертый день остатки поступали в девичью. Пирог доживал до пятницы, так что... Один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался в виде особой милости Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дряное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды. Ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезного и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед. Полдень знойный. На небе ни облачко. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться, и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся. Над деревней и полем лежит невозмутимая тишина. Все как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном. И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего после обеденного сна. Ребенок видит, что и отец... И мать, и старая тетка, и свита Все разбрелись по своим углам. А у кого не было его, тот шел на сеновал, Другой в сад, третий искал прохлады в сенях, А иной, прикрыв лицо платком от мух, Засыпал там, где сморила его жара И повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду Подле своей пешни, и кучер, спал на конюшне. Илья Ильич заглянул в людскую. В людской все легли в повалку, по лавкам, по полу и в синях, предоставив ребятишек самим себе. Ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять. Можно было пройти по всему дому насквозь И не встретить ни души. Легко было бы окрасть все кругом И свести со двора на подводах. Никто не помешал бы, Если б только водились воры в том краю. Это был какой-то всепоглощающий, Ничем не победимый сон, Истинное подобие смерти. Все мертво, Только из всех углов несется разнообразное храпение на все тоны и лады. Изредка кто-нибудь вдруг поднимется с сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок. Или, не открывая глаз, плюнет с просонья и, почавкав губами или, поворчав что-то, под нос себе опять заснет» а другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтобы их отнесло к другому краю, отчего мухи до тех пор неподвижно и сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом... Падает опять на постель, как подстреленный. А ребенок все наблюдал да наблюдал. Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в обломовке повальной болезнью. Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость. Потом, чувствуя симптомы приближающейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею. Сама она... Усаживалась где-нибудь в холодке, на крыльце, на пороге погреба или просто на травке. По-видимому, с тем, чтобы вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой. — Влезет, так того и гляди, влезет эта юла на галерею, — думала она почти сквозь сон, — или еще как бы во враг. Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук. Она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, испускала легкое храпение. А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь. Он был как будто один в целом мире. Он на цыпочках убегал от няней, осматривал всех, кто где спит. Остановится и осмотрит пристально, как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне. Потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук — И далеко следил глазами его полет в воздухе, прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины. Поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением. С наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя. Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест в сласть предпочитая яблоком и варенью, которые дает маменька. Он выбежит из-за ворота. Ему бы хотелось в Березняк. Он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него не кругом по дороге, а прямо через канаву, плетни и ямы. Но он боится. Там, говорят, и лешие, и разбойники — И страшные звери. Хочется ему и во враг сбегать. Он всего саженях в пятидесяти отсада. Ребенок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана, но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге. Его объял ужас и он, ни жив, ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху. Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях. Между тем жара начала понемногу спадать. В природе стало все поживее, солнце уже подвинулось к лесу, и в доме мало-помалу нарушалась тишина. В одном углу где-то скрипнула дверь, Послышались под вручьи-то шаги, насеновали, кто-то чихнул. Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю. У кого лицо измято и глаза заплыли слезами, тот належал себе красное пятно на щеке и висках, третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя. Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда полит горло, выпивает чашка по двенадцать чаю, но это не помогает. Слышится оханье, стенанье, прибегают к брусничной, грушевой воде. К васу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле. Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня. Все мечутся, все томятся, точно караван путешественников аравийской степи, не находящий нигде ключа воды. Ребенок тут, подле маменьки, Он вглядывается в странные окружающие его лица, Вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, Любопытен, кажется, ему всякий сказанный ими вздор. После чая все займутся чем-нибудь, Кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, Толкая ногой камешки в воду, Другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление. Пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка. Наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего. Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тиховну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеей. Те сулят ему золотые горы. Но вот начинает смеркаться: на кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей. Готовится ужин. Дворня собралась у ворот. Там, слышится, была лайка, хохот. Люди играют в горелки. А солнце уж опускалось за лес. Оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим. Последний луч оставался долго. Он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей. Но и тот потух. Предметы теряли свою форму. Все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало, вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая будто наперекор всем среди общей тишины одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже. И та, наконец, свистнула слабо, незвучно. В последний раз встрепенулась, Слегка пошевелив листья вокруг себя, И заснула. Все смолкло, Одни кузнечки в запуски трещали сильнее, Из земли поднялись белые поры, И разослались по лугу и по реке. Река тоже присмирела. Немного погодя, и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна. Запахло сыростью, становилось все темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ, в лесу стало страшно, там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, И сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой. На Но небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки. Настали минуты всеобщей торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум. Жарче кипят поэтические думы, Когда в сердце живее вспыхивает страсть Или больнее ноет тоска, Когда в жестокой душе невозмутимее И сильнее зреет зерно преступной мысли, И когда в обломовке Все почивают так крепко и покойно. «Пойдем, мама, гулять!» — говорит Илюша. «Что ты? Бог с тобой!» «Теперь гулять!» — отвечает она. «Сыро! Ножки простудишь!» «И страшно! В лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей!» «Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет?» — спрашивает ребенок. И мать давала волю своей необузданной фантазии. Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконец, сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с колени матери, уносила сонного, сповившей через ее плечо головой в постель. Вот день-то и прошел. «И слава Богу!» — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знаменем. «Прожили благополучно! Дай Бог и завтра так! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» Потом обломову приснилась другая пора. Он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, А она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки, меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его ни с того ни с сего разным добром. А он, знай, кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне. Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ. Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум Проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а, может быть, еще и на нас самих. Взрослый Илья Ильич, хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, Нет добрых волшебниц. Хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом. Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас. Зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка? Он невольно мечтает о Мелитрисе Кирбитьевне. Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей. У него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы. И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины в устах нянек и дядек сквозь века и поколения. Няня, меж тем, уж рисует другую картину воображению ребенка. Она повествует ему о подвигах наших ахиллов и Улисов обудали Ильи Муромца, Добрыня Никитича, Алёши Поповича, о полкане в богатыре, о калечище прохожим, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зеленого вина и не крякнет. Потом говорил о злых разбойниках, о спящих царевнах, о каменелых городах и людях. Наконец переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и коборотням. Она с простотою и добродушием Гомера, с той уже, с животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин, влагала в детскую память и воображение Или аду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим, и у Алеши Поповича искал защиту от окружавших его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса. Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека. Опасно было ему выйти за порог дома. Его того, гляди, запорит зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов. А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы до шары, а там... Над свежей могилой вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте. И с самим человеком творилось столько непонятного. Живет, живет человек долго и хорошо, ничего, да вдруг заговорит такое непутное или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам. Другого ни с того ни с сего начнет коробить и бить озимь. А перед тем, как сделаться этому, только что курица прокричала петухом, да ворон прокаркал над крышей. Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал воображение ключа, к таинствам окружающей его и своей собственной природы. А может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений, опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления. Ощупью жили бедные предки наши. Не окрыляли и не сдерживали они своей волей, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причину немых, неясных иероглифов природы. Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не ногами из ворот. Пожар от того, что собака выла три ночи под окном. И они хлопотали, чтоб покойника выносили ногами из ворот, а ели все то же, постольку же, и спали по-прежнему на голой траве. Воющую собаку били или сгоняли со двора — А искры от лучины, все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола. И поныне русский человек, среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности, любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешится ему от этой веры. Слушая, от няни сказки о нашем золотом руне, жар птицы, о преградах и тайниках волшебного замка. Мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца. Рассказ лился за рассказом. Няня, Повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем, голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот. Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах. Заходила ли речь о мертвецах? поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу. Волосы ребенка трещали на голове от ужаса. Детское воображение то застывало, то кипело. Он испытывал мучительный, сладко-болезненный процесс. Нервы напрягались, как струны. Когда нянька мрачно повторяла слова медведя, «Скрипи, скрипи, нога липовая, я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит мое мясо, варит мою шерстку, придет и так далее». Когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, Ребенок не выдерживал. Он с трепетом и визгом бросался на руки к няне. У него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке под няней. Населилось воображение мальчика с странными призраками. Боязнь и тоска засели надолго, Может быть, навсегда в душу. Он печально озирается вокруг И все видит в жизни вред, беду. Все мечтает о той волшебной стороне, Где нет зла, хлопот, печалей, Где живет Милитриса Кербитьевна, Где так хорошо кормят и одевают даром. «Сказка не над одними детьми в обломовке», но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, все трепещут чего-то в темный вечер. Всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст — в вертеп разбойников». Стук ставни и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в крещение не выйдет после десяти часов вечера один за ворота. Всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового. В обломовке верили всему — и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала полю, они не задумаются и поверят. Пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не барана, что-то другое, или что такая Тмарфа или Степанида — ведьма? Они будут бояться и барана, и Марфы. Им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой. Да еще накинуться и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, так сильна вера в чудесное в обломовке. Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган и разбойников в тюрьму но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски. Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть, едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате, Или, увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски. Смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером. Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати. Он ушучился в селе Верхлеве, в верстах в пяти от обломовки, у тамошнего управляющего немца-штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян. У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с обломовым, Да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами, да плакал все тихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому, и никто любимого пирожка не испечет ему. Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было. Нечего делать. Отец и мать посадили, было вника Илюшу, за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если бы обломовка была в верстах в пятистах от Верхлёва а то как выучиться. Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и наверхлево, ведь оно тоже было некогда обломовкой. Там, кроме дома Штольца, всё дышало той уже первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Умы и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу, как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений. Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало — Даже не ходила, а только смотрела на все тем пристальным немым детским взглядом, Который взрослый называют тупым, Оно уж видела и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы. Да только не признавалась в этом ни себе, ни другим. Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, Что говорят и делают при нем как батюшка его в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду, что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копин скошено или сжато, и взыскать за упущение – А подай-ка ему нескоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом. Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему, а как жили взрослые в обломовке? Делали ли они себе вопрос, зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак. Это казалось им очень просто и ясно. Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду? Плохо верили обломовцы и душевным тревогам. Не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то, боялись, как огня увлечения страстей. И как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи, утопала в мягком теле. Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами. Добрые люди понимали ее не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как то болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на правотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами. От того всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго, Мужчины в сорок лет походили на юношей, старики не боролись с трудной мучительной смертью, а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ. Да, в самом деле крепче. Прежде не торопились объяснять ребенку значение жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудренному и нешуточному. Не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь. Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее тоже готовую от дедушки а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в обломовке. О чем же им было задумываться и чем волноваться, что узнавать, каких целей добиваться? Ничего не нужно. Жизнь, как покойная река, текла мимо их. Им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них. И вот... Воображению спящего Ильи Ильича начали так же по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгравшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых. Родины, свадьба, похороны. Потом... Потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее. Крестин, именин, семейных праздников, заговения, разговения, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок. Все отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно. Ему представлялись даже знакомые лица, и мины их при разных обрядах, их заботливость и суета. «Дайте им какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу или именины, справят по всем правилам без малейшего упущения». Кого где посадить, что и как подать, кому с кем ехать в церемонии, примету ли соблюсти — во всем этом никто никогда не делал ни малейшей ошибки в обломовке. Ребенка ли выходить не сумеют там? Стоит только взглянуть, каких розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние матери. Они на том стоят, чтоб дети были толстенькие беленькие и здоровенькие. Они отступятся от весны, знать ее не захотят, если не испекут в начале ее жаворонка. Как им не знать и не исполнять этого? Тут вся их жизнь и наука, тут все их скорби и радости. Оттого они и гонят от себя всякую другую заботу и печаль и не знают других радостей, Жизнь их кишала исключительно этими коренными и неизбежными событиями, которые и задавали бесконечную пищу их уму и сердцу. Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу, и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай — именины, свадьба и тому подобное. Как только рождался ребенок, первой заботой их родителей было как можно точнее, без малейших упущений, справить над ним все требуемые приличием обряды, то есть задать после крестин пир. Затем начиналось заботливое ухаживание за ним. Мать задавала себе и няньке задачу — выходить здоровенького ребенка, беречь его от простуды, от глаза и других враждебных обстоятельств. Усердно хлопотали, чтоб дитя было всегда весело и кушало много. Только лишь поставит на ноги молодца то есть, когда нянька станет ему не нужна, как в сердце матери, закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу, тоже поздоровее, порумянее. Опять настает эпоха обрядов, перов, наконец свадьба. На этом и сосредоточивался весь пафос жизни. Потом уже начинались повторения. Рождение детей, обряды, перы, пока похороны не изменят декорации. Но ненадолго. Одни лица уступают место другим. Дети становятся юношами и вместе с тем женихами. Женятся, производят подобных себе. И так жизнь по этой программе тянется беспрерывной однообразной тканью, незаметно обрываясь у самой могилы. Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоическую неподвижностью, и заботы, покружившись над головами их, мчались мимо, как птицы, которые прилетят к гладкой стене и, не найдя местечко приютиться, потрепещут напрасно крыльями около твердого камня и летят далее. Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими на сетку с цыплятами. Досталась бы и Аксинье, жене Антипа, которая уселась было под галереей с донцом, да на ту пору, к счастью своему, пошла замочками. В доме сделался гвалт. Все прибежали от мала до велика и ужаснулись, представив себе, что вместо наседки с цыплятами... Тут могла прохаживать сама барыня с Ильей Ильичом. Все ахнули и начали упрекать друг друга в том, как это давно в голову не пришло одному напомнить, другому велеть поправить, третьему поправить. Все дались диву, что галерея обрушилась, а накануне дивились, как-то она так долго держится. Начались заботы и толки, как поправить дело. Пожалели о насетке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить галерею Илью Ильича. Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське, обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтобы они не лежали на дороге. Там валялись они до весны. Старик Обломов всякий раз, как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью о поправке. Призовет плотника, начнет свещаться, как лучше сделать, новую ли галерею выстроить или сломать и остатки, потом отпустит его домой, сказав, «Поди себе, а я подумаю». Это продолжалось до тех пор, Пока Васька или Мотька донес барину, что вот где, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стены, того, гляди, рухнут опять. Тогда призван был плотник на окончательное свещание, вследствие которого решено было подпереть, пока старыми обломками остальную часть уцелевшей галереи, что и было сделано. К концу того же месяца. э до да галереи-то пойдет опять заново, — сказал старик жене. — -ка, как Федот красиво расставил бревна, точно колонны у предводителя в дому. Вот теперь и хорошо. Опять надолго. Кто-то напомнил ему, что вот, кстати, бы уши ворота исправить и крыльцо починить, а то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки и свиньи пролезают в подвал. да да надо, заботливо отвечал Илья Иванович и шел тотчас осмотреть крыльцо. В самом деле, видишь ведь как, совсем расшаталось, говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель. — Да ну и тогда шаталось, как его сделали, — заметил кто-то. — Так что ж, что шаталось, — отвечал Обломов. — Да вот не развалилось же, даром, что шестнадцать лет без поправки стоит. Славно тогда сделал Лука. Вот был плотник так плотник. Умер царство ему небесное. Нынче избаловались, не сделают так». И он обращал глаза в другую сторону, а крыльцо, говорят, шатается и до сих пор, и все еще не развалилось. Видно, в самом деле славный был плотник этот Лука. Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость. Иной раз в беде или неудобстве они очень обеспокоятся, даже погорячатся или рассердятся. Как, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчас принять меры. И говорят только о том, как бы починить мостик, что ли, через канаву или огородить в одном месте сад, чтоб скотина не портила деревьев, потому что часть плетня в одном месте совсем лежала на земле. Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды гуляя по саду, собственноручно приподнял кряхтя и и плетень и велел садовнику поставить поскорей две жерди. Плетень, благодаря этой распорядительности Обломова, простоял так все лето, и только зимой снегом повалило его опять. Наконец даже дошло до того, что на мостик наслали три новые доски — Тотчас же, как только Антип свалился с него с лошадью и с бочкой в канаву. Он еще не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был заново. Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду. Они съели только смородиновые кусты, да принялись обдирать десятую липу, а до яблонь и не дошли как последовало распоряжение, врыть плетень как надо и даже окопать канавкой. Досталось же и двум коровам и козе, пойманным на деле, славно вздули бока. Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме, с ясеневыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым барканом в пятнах и одним большим кожаным креслом. Наступает длинный зимний вечер. Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицы голову. Подле нее сидит Настасья Ивановна до да Пелагея Игнатьевна, и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши или для отца его, или для самих себя. Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед в совершенном удовольствии или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов. Потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает. В комнате тускло горит одна сальная свечка. И то это допускалось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей при дневном свете. Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы. Они с радушием заколят отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат» и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе рюмку вина. Впрочем, такого разврата там почти не случалось. Это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший, в общем мнении, человек. Такого гостя и во двор не пустят. Нет, не такие нравы были там. Гость там прежде троекратного почивания — и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное подчевание чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его. Не для всякого зажгуты две свечи. Свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Агарки бережно считались и прятались. Вообще там денег тратить не любили. И как не необходима была вещь, но деньги на нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то, если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью. Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкали не считать их неудобствами, чем тратить деньги. От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло Ильи Ивановича только называет кожаным, а в самом деле оно не то мочальное, не то веревочное. Кожа-то осталась только на спинке один клочок, а остальная уж Пять лет как развалилась в куски и слезла. От того же, может быть, и ворота все кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самое нужнейшее, вдруг 200, триста, пятьсот рублей, казалось им чуть не самоубийством услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек 300 рублей, двадцать рублей за сапоги и 40 рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, с кроговоркой, что этого молодца надо посадить во строк». Вообще они... Глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и менее продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное употребление капиталов «держать их в сундуке». На креслах, в гостиной, в разных положениях сидят и сопят обитателей или обычные посетители дома. Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание. Все видятся ежедневно друг с другом. Умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей извне получается мало. Тихо. Только раздаются шаги тяжелых домашней работы сапог Ильи Ивановича. Еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванное время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую тишину. Так иногда пройдет полчаса. Разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот, примолвив «Господи помилуй!» За ним зевнёт сосед, потом следующий. Медленно, как будто по команде, отворяет рот. И так далее. Заразительная игра воздуха в лёгких обойдёт всех, причём иного прошибёт слеза. Или Илья Иванович пойдёт к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением — Еще пять часов только. А уж как темно на дворе. — Да, — ответит кто-нибудь. — Об эту пору всегда темно. Длинные вечера наступают. А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросить-ка, зачем им эти длинные дни, так они и сами не знают. И опять замолчат. А там кто-нибудь... Станет снимать со свечи, и вдруг погасит, все встрепенутся. «Нечаянный гость!» — скажет непременно кто-нибудь. Иногда на этом завяжется разговор. «Кто ж бы это гость?» — скажет хозяйка. «Уж не Настасья Лифадеевна?» «Ах, дай-то, Господи!» «Да нет, она ближе праздника не будет, тот то бы радости» кто то бы обнялись, да наплакались с ней вдвоем, и к заутренней, и к обедне бы вместе. Да куда мне за ней? Я даром, что моложе, а не выстоять мне столько. — А когда, бишь, она уехала от нас? — спросил Илья Иванович. — Кажется, после Ильина дня. — Что ты, Илья Иванович, всегда перепутаешь. Она и семяка не дождалась, — поправила жена. — Она, кажется, в Петровке здесь была, — возражает Илья Иванович. — Ты всегда так, — с упреком скажет жена, — споришь, только срамишься. — Ну как же не была в Петровке? Еще тогда все пироги с грибами пекли, она любит. — Так это Марья Анисимовна, она любит пироги с грибами, как это не помнишь да и Марья Анисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила. Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью и от того, что кроме самого Обломова, Прочие все путали и название месяцев, и порядок чисел. Замолчит побежденный Илья Иванович, и опять все общество погрузится в дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлет, а иногда и совсем спит. «Да!» Скажет потом какой-нибудь из гостей с глубоким вздохом. «Вот муж-то марьянисимовны покойник Василий Фомич, какой был Бог с ним здоровый, а умер и шестидесяти лет не прожил. Жить бы этому сто лет!» «Все умрем, кому когда? Воля Божья!» — возражает Пелагея Игнатьевна со вздохом. «Кто умирает, а вот у Хлоповых так не поспевают крестить?» Говорят, Анна Андреевна опять родила. Уж это шестой? «Одна ли Анна Андреевна?» — сказала хозяйка. «Вот как брата-то ее женят, и пойдут дети, столько ли еще будет хлопот!» И меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят. «Там дочерей выдавай замуж. А где женихи здесь? Нынче вишь, ведь все хотят приданного, да все деньгами». «Что вы такое говорите?» — спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим. «Да вот, говорим, что...» — и ему повторяют рассказ. «Вот жизнь-то человеческая!» — поучительно произнес Илья Иванович. «Один умирает, другой родится, третий женится, а мы вот все стареемся. Не то что год на год». День на день не приходится. Зачем это так? То ли бы дело, если б каждый день, как вчера, Вчера, как завтра, Грустно, как подумаешь. Старый старица, а молодой растет, Сонным голосом кто-то сказал из угла. Надо Богу больше молиться, Да не думать ни о чем, строго заметила хозяйка. Правда, правда, Трусливо скороговорка отозвался Илья Иванович, Вздумавший было по философству Пошел опять ходить взад и вперед. Долго опять молчат. Скрипят только продеваемые взад и вперед иглы нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание. Да, темно на дворе, скажет она. Вот Бог даст, когда ждемся святок. Приедут погостить свои, Ужо будет повеселее, И не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Маланья Петровна приехала, Уж тут было бы прокаста, Чего она не затеет. И олово лить, и воск топить, И за ворота бегать. Девок у меня всех с пути собьет, Затеет игры разные. Такая права. Да, светская дама — Заметил один из собеседников. В третьем году она и с гор выдумала кататься. Вот как еще Лукасавич бровь расшиб. Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Лукусавича и разразились хохтом. Как это ты, Лукасавич? Ну-ка расскажи, говорит Илья Иванович и помирает со смеху. И все продолжают хохотать. И Илюш проснулся. И он хохочет. — Ну, чего рассказывать, — говорит смущенный Лукасавич. — Это все вон Алексей Наумыч выдумал. Ничего и не было совсем. Э — Эх! -э — хором подхватили все. — Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве? А лоб-то, лоб-то вон и до сих пор рубец виден. И захохотали. — Да что? «Что вы смеетесь?» — старается выговорить в промежутках смеха Лукасавич. «Я бы! И не того! Да все Васька-разбойник! саласки старые подсунул, они разъехались подо мной. Я и того!» Общий хохот покрыл его голос. Напрасно он силился досказать историю своего падения. «Хохот!» Разлился по всему обществу, Проник до передней и до девичьей, Объял весь дом. Все вспомнили забавный случай. Все охочут долго, дружно, Несказанно, как олимпийские боги. Только начнут умолкать, Кто-то подхватит опять и пошло писать. Наконец, кое-как с трудом успокоились. — А что, нынче о святках будешь кататься, Лукасавич? — спросил, помолчав Илья Иванович. Опять общий взрыв хохота, продолжавшийся минут десять. — Не велеть ли антипки постом сделать гору? — вдруг опять скажет Обломов. — Лукасавич, мол, большой, не терпится ему — Похот всей компании не дал договорить ему. — Да целы ли те, саласки-то! — едва от смеха выговорил один из собеседников. Опять смех. Долго смеялись все. Наконец стали мал-помал затихать. Иной утирал слезы, другой сморкался, третий кашлял неистово и плевал, с трудом выговаривая. «Ах ты, Господи!» Задушила мокрота совсем, Насмешил тогда, ей-богу, Такой грех! Как он спиной-то кверху, А полы кафтана врозь! Тут следовал окончательно последний, Самый продолжительный раскат хохота. И затем все смолкло. Один вздохнул, Другой зевнул вслух с приговоркой, и все погрузилось в молчание. По-прежнему слышалось только качание маятника, стук сапог Обломова, да легкий треск откушенной нитки. Вдруг Илья Иванович остановился посреди комнаты с встревоженным видом, держась за кончик носа. Что это за беда? — сказал он, — быть покойнику, у меня кончик носа все чешется. — Ах ты, Господи! — всплеснув руками, сказала жена, — какой же это покойник, коли кончик чешется? Покойник, когда переносье чешется. Ну, Илья Иванович, какой ты бог с тобой беспамятный! Вот это скажешь в людях когда-нибудь или при гостях и стыдно будет... — А что ж это значит, кончик-то чешется? — спросил сконфуженный Илья Иванович. — В рюмку смотреть, а то как это можно, покойник? — Все путаю, — сказал Илья Иванович. — Где тут упомнить? То сбоку нос чешется, то с конца, то с брови. — Сбоку? — подхватила Пелагея Ивановна. — Это означает вести. Брови чешутся, слезы, лоб кланяется. С правой стороны чешется мужчине, с левой — женщине. Уши зачешутся, значит, к дождю, губы — целоваться, усы — гостинцы есть, локоть — на новом месте спать, подошвы — дорога. — Ну, Пелагея Ивановна, молодец, — сказал Илья Иванович, а то еще, когда масло дешево будет, так затылок, что ли, чешется. Дамы начали смеяться и перешептываться. Некоторые из мужчин улыбались готовился опять взрыв хохота, но в эту минуту в комнате раздалось в одно время как будто ворчанье собаки и шипенье кошки, когда они собираются броситься друг на друга. Это загудели часы. Э, -э да уж девять часов с радостным изумлением произнес Илья Иванович, смотри-ка, пожалуй и не видать, как время прошло. «Эй, Васька, Ванька, Мотька!» Явились три заспанные физиономии. «Что ж вы не накрываете на стол?» С удивлением и досадой спросил Обломов. «Нет, чтоб подумать о господах. Ну, чего стоите? Скорей, водки!» «Вот от чего кончик носа чесался», — живо сказала Пелагея Ивановна. «Будете пить водку и посмотрите в рюмку». После ужина...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 Им бы жаль было, если бы обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра. Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие и расхлебывают эту чашу. А им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 Горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры. Не это, так играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в Бостон или раскладывают гран-пасьянс, гадают на червонного короля да на трифовую даму, предсказывая марьяж. Иногда приедет какая-нибудь Наталья Фадеевна гостить на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает. Они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого. Влезут в душу, побронят, обсудят недостойных, всего более неверных мужей. Потом пересчитают разные случаи. Именины, крестины, родины, кто чем угощал, кого звал, кого нет. Уставшие от этого начнут показывать обновки, платья, солопы, даже юбки и челки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашнего изделия, но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями, потом уже переходят к молчанию». Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают. Иногда который-нибудь и заплачет. Ты что, мать моя? спросит в тревоге другая. Ох, грустно, голубушка, отвечает с тяжким вздохом гостья. Прогневали мы Господа Бога окаянные, не бывать добру. — Ах, не пугай, не стращай, родная, — прерывает хозяйка. «Да — Да-да, — продолжает та, — пришли последние дни, восстанет язык на язык, царство на царство, наступит светопредставление, — выговаривает, наконец, Наталья Фадеевна, и обе горько плачут. Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фадеевны не было. Никто ни на кого не выставал, даже кометы в тот год не было. Но у старух бывают иногда темные предчувствия. Изредка, разве что, провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем, когда, например, все угорят целым домом от мало до велика. Других болезней почти не слыхать было в дому и деревне. Разве кто-нибудь напорится на какой-нибудь кол в темноте или свернется с синовала, или с крыши свалится доска, да ударит по голове? Но все это случалось редко, и против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства. Ушибленное место потрут бодягой или зарей, дадут выпить святой водице или пошепчут — И все пройдет. Но угар случался частенько. Тогда все валяются в повалку по постелям. слыштся оханье, стоны. Один обложит голову огурцами и повяжет с полотенцем. Другой положит клюквы в уши и нюхает хрен. Третий в одной рубашке уйдет на мороз. Четвертый просто валяется без чувств на полу. Это случалось периодически один или два раза в месяц, потому что тепла даром в трубу пускать не любили и закрывали печь, когда в них бегали еще такие огоньки, как в Роберте дьяволе. Ни к одной лежанке, ни к одной печке нельзя было приложить руки, того и гляди, вскочит пузырь. Однажды только однообразие их быта нарушалось уж подлинно, нечаянным случаем. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел вратившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец на силу достал скомканное письмо — на имя Ильи Иваныча Обломова. Все обомлели, хозяйка даже изменилась немного в лице, глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к письму. — Что за диковина? От кого это? — произнесла, наконец, барыня, опомнившись. Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что. Что с ним делать? Да ты где взял? спросил он мужика. Кто тебе дал? А на дворе, где я приставал в городе-то слышь ты, отвечал мужик, с почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков. Письмо слышь, к барину есть. Ну, ну, я перво-наперво притаился, солдат, и ушел с письмом-то. Да. Верхлевский дичок видал меня. Он сказал, пришел в другарядь. Как пришли в то ругаться стали и отдали письмо. Еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать не с ним. Куда его деть? Так вот, велели ваш милость отдать. — А ты бы не брал, — сердито заметила барня. — Я-то и не брал, — На что, мол, нам письмо-то? Нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать. Я не смею. подите вы с письмом-то. Да пошел больно ругаться солдат-то. Хотел начальству жаловаться. Я и взял. Дурак, сказала барыня. — От кого ж бы это? — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. — Рука как будто знакомая права. И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки, от кого и о чем оно могло быть. Все, наконец, стали в тупик. Илья Иванович велел сыскать очки. Их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо. «Полно! Не распечатывай! Илья Иванович!» — с боязнью остановила его жена. «Кто его знает, какое оно там? Письмо-то! Может быть, еще страшное, беда какая-нибудь? Вишь, ведь народ-то нынче какой стал! Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя!» И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме. Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись — «Радищев!» — прочитал он. «Э, да это от Филиппа Матвеевича!» «А, э, вот от кого!» — поднялось со всех сторон. «Да как-то он еще жив по сю пору!» «Поди ты, еще не умер!» «Ну, слава Богу! Что он пишет?» Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич... Просит прислать ему рецепт пива, которое особенно хорошо варили в обломовке. Послать, послать ему, заговорили все, надо написать письмецо. Так прошло две недели. Надо, надо написать, твердил Илья Иванович жене. Где рецепт-то? А где он, отвечала жена, еще надо сыскать. — Да погоди, что торопиться? Вот Бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь, еще не уйдет. — В самом деле о празднике лучше напишу, — сказал Илья Иванович. На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу. В доме воцарилась глубокая тишина. Людям невельно было топать и шуметь. «Барин пишет», — говорили все таким робкопочтительным почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник. Он только было вывел «милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такой осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена». — Искала, искала, нету рецепта, — сказала она. — Надо еще в спальне, в шкафу поискать. — Да как посылать письмо-то? — С почтой надо, — отвечал Илья Иванович. — А что туда стоит? Обломов достал старый календарь. — Сорок копеек, — сказал он. — Вот, сорок копеек на пустяки бросать, — заметила она. — Лучше подождем, не будет ли из города Аказии туда ты вели узнавать мужикам и в самом деле покази по это лучше отвечал илья иванович и пощелкав перо об стол, всунул в чернильницу и снял очки право лучше заключил он еще не уйдет успеем послать неизвестно дождался ли филипп матвеевич рецепта Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки, ему все равно какую-нибудь. Он и не подозревал в чтении существенной потребности, а считал его роскошью. Таким делом, без которого легко и обойтись можно, так точно, как можно иметь картину на стене, можно и не иметь. Можно пойти прогуляться, можно и не пойти. От этого ему все равно, какая бы ни была книга. Он смотрел на нее, как на вещь, назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать. «Давно не читал книги», — скажет он, или иногда изменит фразу «дай-ка почитаю книгу», — скажет, или просто мимоходом случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему новейший или сонник, хирасского россияда или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости? Он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам. — И видишь, что ведь выдумал? Экай разбойник! «Ах, чтоб тебе пусто было!» Эти восклицания относились к авторам. Звание, которое в глазах его не пользовалось, никаким уважением. Он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которые питали к ним люди старого времени. Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе, как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником — Вроде плесуна, Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух для всех. Или так сообщает им известие. «Вот из Гаги пишут, — скажет он, — что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец и при этом поглядит через очки на всех слушателей. Или... В Вене такой-то посланник вручил свои кредитивные грамоты. А вот тут пишут, — читал он еще, — что сочинения госпожи Жан-Лис перевели на российский язык. «Это все чай для того переводят», — замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, «чтобы у нашего брата-дворянина деньги выманивать». А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападет тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца. «Антипка, закладывай пегую, борчонка к немцу вести!» Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери, та знает от чего и начинает золотить пилюлю, в тайне, вздыхая, сама разлуки с ним на целую неделю. Не знают, чем и накормить его в то утро. Напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленья, печенье, варенье, постил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят. Там не разъешься, говорили обломовцы. Обедать-то дадут супу до да жаркова, да до картофелю, к чаю масла, а ужинать-то морген фри носу три. Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятной новостью «Сегодня не поедешь, в четверг большой праздник, стоит ли ездить взад и вперед на три дня?» Или иногда вдруг объявит ему «Сегодня родительская неделя, не учения, блины будем печь». А не то... Так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет, что-то у тебя глаза не свежи сегодня, здоров ли ты, и покачает головой. Лукавый мальчишка здоровеханик, но молчит. посиди ты эту недельку дома, скажет она, а там что бог даст. И все в доме были проникнуты убеждением, что учение и родительская суббота никак не должны совпадать вместе, или что праздник в четверг — неодолимая преграда к учению во всю неделю. Разве только иногда слуга или девка, которым достанется заборчонка, проворчат «У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?» В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомые пигашки среди или в начале недели за Ильей Ильичом. «Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фаддеевна гостить, или Кузовковы со своими детьми, так пожалуйте домой». «И недели три Илюша гостит дома». А там, смотришь, до страстной недели уж недалеко, а там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учится. До лета остается недели две, не стоит ездить. А летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить. Посмотришь... Илья Ильич отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время, как потолстеет, как спит славно. Не налюбуется на него в доме, замечая напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен. «Долго ли до греха?» — говорили отец и мать. «Ученью-то не уйдет, а здоровья не купишь. Здоровье дороже всего в жизни». Вишь, он из ученья, как из больницы воротится. Жирок весь пропадает, жиденький такой. Да и шалун, все бы ему бегать. Да, — заметит отец, — ученье-то не свой брат. Хоть кого в бараний рог свернет. И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами и кроме праздников дело не оставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякать мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется, пьян, не пьян, а как-то дико смотрит. Беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь». Обломовы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах, и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза Доннерветтеров за такое баловство. Времена Простаковых и скотиненных миновались давно. Пословица «учение света, неучение тьма» Бродил уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами. Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги, не иначе, как только путем учения. Что старым подьячим, загорелым на службе дельцам, состарившимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо. Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других, до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и калейшеским ассессором разверзлась бездна, мостом, через которую служил какой-то диплом. Старые служаки, чада привычки и питомцы взяток стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность, других отдали под суд». Самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались добру да по здорову в благоприобретенные углы. Обломовы смекали это и понимали выгоду образования. Но только эту очевидную выгоду. А внутренние потребности учения, они имели еще смутное и отдаленное понятие, и от того им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества. Они мечтали и ошитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором. Но... Всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перетаскивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной в детстве приобретенной полноты, а так, чтобы только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства. Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями. Победа не решалась никак. Может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднение на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы. «Илье Ильичу...» Ясно видится и домашний быт его, И житье у Штольца. Он только что проснется у себя дома, Как у постели его уже стоит Захарка, Впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч. Захар, как бывала нянька, Натягивает ему чулки, Надевает башмаки, А Илюша... Уже четырнадцатилетний мальчик только и знает, что подставляет ему лёжа то ту, то другую ногу. А чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарков вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое, вставший по утру умыться и тому подобное. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть. Уж трое четверо слуг кидаются исполнять его желание — Уронит ли он что-нибудь? Достать ли ему нужную вещь? Да не достанет. Принести ли что? Сбегать ли? Зачем? Ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. А тут вдруг отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат «Зачем? Куда? А Васька? А Ванька? А Захарка на что?» — Эй, Васька, Ванька, Захарка, чего вы смотрите разине? Вот я вас! И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать. — Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое. Не хочу того, хочу и этого. Сбегай принеси. Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору? Вдруг вслед ему раздастся в десять отчаянных голосов. Ах, ах, ах, поддержите, остановите, упадет, расшибется, стой, стой. Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, опять крики. Ай, куда, как можно, не бегай, не ходи, не отворяй, убьешься, простудишься. И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний, под стеклом. Он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая. А иногда он проснется, такой бодрый, свежий, веселый. Он чувствует, в нем играет что-то. Кипит точно, поселился бесенок какой-нибудь, который так и подразнивает его. То влезть на крышу, то сесть на совраску, да поскакать в луга, где сено косят. Или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак, или вдруг захочется пуститься бегом по деревне. Потом в поле, по буйракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками, играть в снежки, попробовать свои силы. Бесенок так и подмывает его, он крепится, крепится, наконец не вытерпит, и вдруг без картуза зимой прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота. Захватил в обе руки по кому снега и мчится. Куча мальчишек. Свежий ветер так и режет ему лицо. За уши щиплет мороз. В рот и горло пахнуло холодом. А грудь охватила радостью. Он мчится, откуда ноги взялись. Сам и визжит, и хохочет. Вот и мальчишки. Он — бац! — снегом, мимо сноровки нет, только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепило ему целая глыба снегу. Он упал, и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах, а в доме гвалт, и люши нет». Крик, шум, на двор выскочил Захарка, за ним Васька, Мить, Ванька, все бегут, растерянные по двору. За ними кинулись, хватая их за пятки две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне. Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника пригрозили и отцам их. Потом уже овладели борчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой. Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим. Но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописана. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной и продержали дня три в постели. А ему бы одно могло быть полезно — опять играть в снежки.